Глава двадцатая, в которой Владислав рефлексирует. Влад. Вольную Влад не получил. Батюшка лишь ослабил поводок, позволив сыну развлечься до того момента, как придет пора официально представить ему невесту. Мол, так и быть, погуляй до свадьбы, коли девушка нравится. Нравится ли? Влад размышлял над этим и одновременно пытался собрать вещи для переезда. Он обходился без личного слуги. За порядком в его квартире обычно следила матушка. Она приходила с помощницей, когда Влад отсутствовал, и руководила уборкой. И гардеробом занималась матушка. Влад смутно представлял, откуда в ящиках комода появляются чистые носки, а на плечиках вешалки — на крахмаленной рубашке. Единственное место, куда матушка не заглядывала, — это лаборатория. В ней Влад был полноправным хозяином. Марьяна красивая. Факт, но не аргумент. Мало ли на свете красивых девушек. И среди дочек матушкиных знакомых есть красавицы, та же Катерина Смоленинова, голубоглазая блондинка, как и Марьяна. Но красота Катерины холодная. По взгляде презрения и высокомерие, И это Влад случайно заметил. На него Катерина глядит иначе, с интересом. И заигрывает при каждой случайной встрече. Случайный ли? Сколько рубашек брать? Двух хватит. Парадный костюм непременно. И туфли, галстуки. Не в красоте дело. От Марьяны шло тепло. Они встретились при непростых обстоятельствах. Влад ничего не помнил о свадьбе, ему стерли память, а Марьяна не забыла те ужасы, что ей довелось пережить. Похищение, заточение, подчинение чужой воле. Любая другая на ее месте плакала бы до якоты или, что вероятнее, лежала бы в обмороке. А Марьяна держалась стойко, не жаловалась, не ныла, не обвиняла всех вокруг в своих бедах. «Это располагало?» Запонки, часы, платки. Не проще ли перевести в палаты комод? А что, нанять мужиков покрепче? Марьяна могла воспользоваться ситуацией, принять помощь Влада, но она предпочла иное. И пусть досадно, но необычно. Такая девушка достойна уважения. И вообще, Влад мрачно взирал на гору вещей, что сваливал на диван в гостиной. Он разленился, привык к комфортной жизни. Проще перевести шкафы с барахлом, чем... Нужно ли объяснять чувства? Это не приворотное зелье, добрый неправ. Это настоящее. Влечение к девушке, желание быть рядом, помогать, защищать и даже больше, но даже думать об этом преступлении. Батюшка дал добро, он не осудит, дело не в нем. Влад не сможет обидеть Марьяну. Он все так же ничего не может ей предложить, так что не стоит и пытаться. Ему не следует искать с ней встречи, разве что, чтобы развестись. Дверной звонок о приходе гостя. Гости. В комнату вошла матушка и сразу запахла ландышами. «Съезжаешь?» — спросила она, указав на кучу вещей. На время конкурса Влад схватил вещи в охапку, чтобы освободить матушке диван, принес их в спальню. «Бестолочь!» — вздохнула матушка, опускаясь в кресло, и тщательно расправила юбку. Влад согласно кивнул, в том мрачном настроении, что он пребывал, спорить и обижаться лень. «Ты живешь в пяти минутах ходьбы от палат, Владушка!» «Смены белья вполне хватит, за остальным легко прогуляться или послать кого». Бестолочь однозначно, Влад загрустил. «Оставь, я этим займусь», — добавила матушка. «Я о другом пришла побеседовать». «Чаю?» — Влад вспомнил о гостеприимстве. Самовар квартирная хозяйка выдавала по первому требованию, но только когда в гости к Владу приходила княгиня Нестужева. «Нет», — отказалась матушка, — «не суетись, присядь». Влад опустился на пол подле матушкиного кресла и голову ей на колени пристроил, ласки хотелось. В последнее время редко случалось побыть с матушкой наедине, да и чувство вины грызла. А матушке нравилось, когда он вот так, и она меньше сердилась, даже если уличала сына в чем то неблаговидном. Не о погоде же матушка побеседовать хочет. Причувствие не обмануло. — Ничего рассказать не хочешь, Владушка? Теплые руки, ласковые, а голос только кажется мягким, Матушка что-то узнала и пришла за подробностями. И пока все из Влада не вытрясет, не успокоится. «О чем?» — спросил он. И дыхание затаил. «Неужели речь о женитьбе?» «Не хочешь, значит?» В голосе матушки появилась грусть. «А вот служанка болтливой оказалась». «Служанка?» «Таня», — пояснила матушка, — горничная вашей купчихи. Бестолыч, это мягко сказано, как можно было забыть о Тане? Влад вздохнул, выпрямился, взглянул на матушку снизу вверх. Сказать правду все одно не можно, а выдумывать новую ложь нет никакого желания. Потому он смотрел молча. Она замужем, произнесла матушка. Влад кивнул и вымолвил, едва шевеля губами, «Это ненадолго». «И исчезла», — добавила матушка, не расслышав. «Ты знаешь, куда?» — он опять кивнул. «Она здесь, у тебя?» «Конечно, нет». «Владушка, что происходит?» Он отрицательно мотнул головой и отвернулся. «Не можешь сказать». Догадалась матушка. Отец в курсе. Слово взял. И снова кивок. Судя по вопросам, фамилию Марьяниного мужа Таня не запомнила. Жаль. Если бы матушка узнала от нее, было бы легче. «Владушка, это барышня. Она тебе нравится?» «Это не имеет никакого значения». Влад встряхнулся. Сбросил оцепенение, встал, хватит изображать скорбящего, иначе матушка не отстанет. Мама, прошу прощения, я солгал тебе, обременил чужими вещами и слугами, подсказала матушка. Слугами? Я полагал лишь таня и дед Кузьмич. Ему некуда идти, не выгонять же старика на улицу? Спит в сарае с вещами, пока тепло. Прости. И друга подставил. Я не заставлял он. — Ты серьезно думаешь, что Добрыня сможет тебе отказать? — Почему нет? — изумился Влад. Матушка не вздохнула, но возвела очи горе. — Неправда! — возмутился он. — Мы с Добрыней друзья. Такие же, как вы с его матерью. Он волен в выборе. Тем более, настоящие друзья помогут и в горе, и в радости. Разве ты поступаешь иначе? Что он мог возразить? Даже очередное «прости» будет звучать жалко. Я отписала его матери, объяснила, что вы пошутили. Это я неправильно вас поняла. Успела до того, как она выехала. «Спасибо, мама!» Влад наклонился, поцеловал тыльную сторону ее ладони. «И... простить...» — догадалась матушка. «Простить несложно, Владушка. Мне бы понять, что с тобой, как тебе помочь. Никак! Или...» В его положении наглеть сильнее — это диагноз. Я не знаю, как поступить с вещами и людьми. А она? Она не хочет, чтобы я ей помогал и, кажется, собирается жить самостоятельно, иначе, чем жила. Кажется? Я не уверен. Так спроси. Мне несложно кормить этих слуг, и вещи не мешают. Но ситуация требует какого-то решения. Все же это ее вещи и ее люди. Пусть хотя бы скажет. Или лучше мне с ней поговорить? Нет, я сам. Спасибо, мама. Он потянулся, чтобы вновь поцеловать ее руку. Но матушка ловко подставила щеку. А после и вовсе обняла непутевого сына. К Марьяне Влад отправился с твердым намерением поговорить на чистоту. «Хватит вилять. Следует сказать, кто он. Разобраться совсем до начала конкурса». Дома он Марьяну не застал. Можно было подумать, что она не открывает, но в окнах флигеля свет не горел. Поиски-пометки подсказали, что Марьяна движется в направлении дома, и Влад поджидал ее у крыльца. Однако подошла какая-то незнакомая девушка, хромая, некрасивая, одетая просто как служанка. «Вам что-то нужно?» — спросила она, глядя на Влада испуганно. «Да что за...» — Влад отчетливо видел метку, но перед ним стояла не Марьяна. «И как такое возможно?»